Второй закон Вселенной Питера Люди важны, потому что нарушают правила Я перехватываю инициативу Ответы на этот революционный манифест с сложностью и полярностью напоминали наши впечатления о путешествии по Карибским островам Среди них были и великолепные и откровенно отвратительные Большинство начинались с выражения сочувствия В некоторых вспомнили, что сочувствие достойный Франсис. Но на этом сходство заканчивалось. Некоторые далекие и малознакомые люди изо всех сил старались поддержать нас и предложить какое-нибудь решение. Некоторые близкие, как я думал, друзья, нашли информацию о моем диагнозе «неприятной» и сообщили об этом в таком тоне, что становилось ясно. «Я должен был получше подумать, прежде чем писать им об этом». Некоторые бывшие коллеги прислали длинные ответные письма, в которых просто пересказывали прочитанные своими словами. Нашлись и тем, кто, быстро пробежавшись по моему выстраданному тексту, рассказывал в ответ о чем-то другом и никогда больше не возвращался к обсуждению проблемы. С этим я уже сталкивался в Торке. К моменту постановки диагноза Мы близко дружили с Винне уже лет двадцать. Он внимательно слушал, как мы с Франсисом рассказываем новости, объясняем, что теперь будет, и просим его не беспокоиться. Потом поморщился и произнес впервые за все это время слова. «Иногда у меня покалывают руки и ноги». «Прости, руки иногда слегка не имеют». Мы с Франсисом в недоумении переглянулись. Винни столковал это, как сигнал продолжать. А иногда я засыпаю, а потом резко просыпаюсь. Тут Франсис почувствовал необходимость вмешаться. Ты услышал хоть слово из того, что мы тебе сейчас говорили? Конечно, но я боюсь, что со мной что-то не так. В общении с Винни это было обычное дело. Он обладал множеством прекрасных качеств. Но время от времени вел себя как тот еще эгоист. Когда у Франсиса умерла мама, и мы попытались сообщить об этом Винне, тот немедленно ответил. У меня в последнее время часто голова болит. Особенно ярко на его фоне выделялись те немногие друзья, кто предлагал практические действия, а не слова. Энтони, все еще управлявший миром оперы напрямую из Чикаго, передал мне контакты специалистов по музыкотерапии. Мой давний друг Свен, мы познакомились, когда он еще работал консультантом по вопросам управления. Теперь стал членом правления Санофи, фармацевтической компании, производившей рилузол, препарат, который я принимал, и заказал для меня обзор всех мировых исследований, имевших хоть какое-то отношение к тому, что я собирался сделать. Мишель, с которой я дружил с тех пор, как сам работал консультантом по вопросам управления, решила сосредоточиться на поисках помощников и проехала сотню километров, чтобы обсудить это поподробнее. «Нужно заговорить о тебе как можно громче. Если ты собираешься вдохновлять кого-то, начать исследования, способные навсегда изменить представление о полной потере дееспособности, этот кто-то сначала должен о тебе узнать». «Беда в том, что мои старые контакты слишком уж старые, и никто из тех, с кем я работал, не может подсказать новых». «Ладно, если ты не знаешь, кто нам нужен, значит, нужно заставить их связаться с тобой, а не наоборот». Давным-давно, еще до того, как мы впервые встретились 15 лет назад, меня тогда пригласил председатель правления BBC, чтобы проанализировать неписанные правила компании. Мишель отвечала за 60 часов новостных выпусков в день. Поэтому я даже не сомневался. Она знает, кого спрашивать. Понятия не имею, кому позвонить. Дай подумать. До связи. Спустя несколько дней она, как и обещала, прислала мне письмо с предложением связаться с колумнийской Таймс-магазин Мелани Рид. Много лет назад она получила травму во время занятий верховой ездой и оказалась почти полностью парализована. Теперь она вела колонку «Позвоночный столбец», снискавшую ей популярность и награду. Прямых контактов Мелани у Мишель не было, но они были в редакции, а значит, стоило попытаться. Сама Мишель собиралась переговорить с кем-то по имени Пат. Этот человек раньше работал под ее началом на BBC, а теперь руководил успешной телекомпанией «Шога Филмс». «Возможно, он тоже сможет что-то предложить» или даже заинтересуется и подключится к нашей работе». В конце письма Мишель подытоживала «Надо выходить в социальные сети». У меня ушла примерно вечность на попытку сформулировать относительно краткое, но убедительное обращение, описывающее мой взгляд на перспективу счастливой жизни с БАС. Потом я дозвонился таки до редакции Times Magazine и получил, после ожидаемо долгого разговора, Адрес электронной почты госпожи Рит отправил ей письмо. Оно вернулось. Два дня спустя Мишель нашла альтернативный вариант Я попытался написать туда. Мне не ответили. Уже минуло две недели, когда я получил неожиданное оповещение о входящем письме от Мелани. Оно было исполнено поддержке. Так завязался диалог в лучших традициях 21 века. Искренний, дружелюбный, информативный, познавательный, ободряющий и полностью беззвучный. Незадолго до моего дня рождения, спустя месяц того дня, как мы начали общаться, 14 апреля 2018 года в «Таймс Magazine вышла колонка Мелани обо мне. Быстро введя читателя в курс дела, дальше она писала. Отношение Питера Скотта Моргана к проблеме завораживает. Он изучал робототехнику, писал книги и исследовал организационные системы. Все неписанные правила игры, которые управляют обществом. Вольнодомец, постоянно испытывающий на прочность правила, в 2005 году он и его партнер стали первой гей-парой, зарегистрировавшей свой брак и сыгравшей настоящую свадьбу. Питер готов принять свою прогрессирующую болезнь с распростертыми объятиями и согласен на роль подопытного, чтобы продемонстрировать, насколько лучше мы могли бы справляться с подобными трудностями. Я бы сказала, что это отважно. Он говорит, что это логично. Она рассказывала о моей теории еще целую страницу и завершила статью так. Нам жизненно необходимы такие первопроходцы, чтобы добиться перемен. И нас услышали. За следующие несколько дней... Я получил предложение от трех телекомпаний. В их числе была и Шуга Филмс, принадлежавшая другу Мишель. Я подписал контракт именно с ними. Из трех предложенных только их фильм должен был сконцентрироваться на истории, которую я хотел рассказать. Остальные обещали стать просто очередной эмоциональной, гипертрофированной историей обычного человека о том, как ужасен боковой Амиатрофический склероз, и какие мы с Франсисом храбрецы. Довольно быстро Sugar Films получили от Channel 4, одной из крупнейших телевещательных компаний Великобритании, заказ на документальный фильм обо мне и моих идеях, подходящий для проката в прайм-тайм. Он должен был выйти в эфир через год или, может быть, два. И вот тогда-то нас точно должны были услышать. И это здорово но я не мог себе позволить ждать так долго. Грядущий фильм мог стать рычагом, который позволит заинтересовать в необходимых мне исследованиях несколько компаний. Однако требовались и другие площадки, на которых меня готовы слушать сейчас, а не через некоторое время. А почему ты не пойдешь на выборы в правлении Ассоциации болезней двигательных нейронов? Помнишь, тебе предлагала Тадама? Предложение прозвучало настолько неожиданно, что я несколько секунд был уверен. Франсис шутит. Та дама позвонила мне от лица ассоциации БДН и действительно предлагала стать кандидатом на грядущих выборах. Я, мягко говоря, уклонился от однозначного ответа. Но, во-первых, из пяти тысяч членов ассоциации ни один обо мне не знает, поэтому ничего не выйдет. Во-вторых, с ее слов я понял, что почти все свободные места в правлении Займут уже избранные представители, которых просто переизберут. Значит, шанс примерно один к пяти. И поэтому тоже ничего не выйдет. В-третьих, они там все исключительно надеются найти когда-нибудь несуществующее лекарства. На сайте ни слова о технологическом решении проблем. Поэтому ассоциация не имеет никакого отношения к моим целям. Ничего не выйдет. Да я бы и не хотел. В-четвертых, так, погоди, возможно, они сейчас не думают о технологиях, но это же не означает, что это им не нужно. Кто, как не ты, расскажет им о потенциале такого подхода? Выдвигайся и ратуй за современные исследования, позволяющие вести нормальную жизнь при БДН. Если попадешь в правление, сможешь помочь ассоциации или ассоциация тебе а если и после этого они не проникнутся идеей, сложишь полномочия. Мы еще немного поспорили. Я капитулировал перед доводами Франсиса, сделал выжимку тезисов из своего манифеста, переработал их в предвыборную программу, бросил шляпу в круг и начал выстраивать свое представительство в социальных сетях. Примерно в это время консультант по проблемам кишечника из местной больницы связался со мной чтобы обсудить перспективы замены заменой моих внутренностей. Это был прорыв. Мы договорились о встрече. Спустя несколько недель, чудесным весенним деньком, я вкатился на кресле к нему в кабинет. «Вы, наверное, Питер, он протянул мне руку. «Наслышан о вас и ваших идеях». Я тоже успел поинтересоваться его послужным списком. Похоже, мой новый знакомый... Обладал исключительными знаниями как раз в той области, что была необходима для реализации моего плана. Он сумел бы отстоять свое мнение в любом учебном госпитале на этой планете. «Ник, я так рад вас видеть. Я очень хотел с ним подружиться. Более того, ему необходимо было проникнуться идеей не меньше, чем ею проникся я» иначе он не смог бы выслушать и понять мои предложения, ставившие в тупик многих его коллег. И я инстинктивно попытался задать соответствующий тон разговору, обращаясь к нему как ученый к ученому. Иными словами, это была беседа не обо мне, но о боковом амиотрофическом склерозе, о качестве жизни, о более всеобъемлющем взгляде на поддержание жизнедеятельности. Все это должно было подвести нас к убедительному выводу. Поэтому эта ситуация кажется мне отличной возможностью сделать первые шаги в плановой хирургии Прибас, в области, где раньше не было выбора и надежды, ввести понятие триостомия. Это понятие я изобрел накануне. Моим идеям нужно было подходящее научное название. К тому же триостомия звучит лучше, чем замена троп. Ник задал несколько уточняющих вопросов. Закивал. Потом неожиданно расплылся в широкой улыбке. «Это же идеально! Система здравоохранения обязана предлагать что-то подобное. Я соберу бригаду, и мы проведем операцию как можно скорее. Разумеется, собственные идеи вмешательства при боковом амиотрофическом склерозе всегда казались мне исключительно логичными». И все же каждый раз я приятно удивлялся, стоило профессионалам-медикам согласиться их опробовать на практике. Слова Ника не расходились с делом. Он пригласил лучшего анестезиолога, хирурга, специализировавшегося на верхних отделах желудочно-кишечного тракта и консультанта по урологии. Уже само это оказалось огромным достижением. Хирурги разных специальностей редко даже встречаются в стенах одной больницы. Что и говорить об общении. Вместо того, чтобы просто совместить три небольшие операции, они составили изобретательный план и заодно минимизировали некоторые риски. Впрочем, их все равно осталось немало. А в качестве основного метода выбрали хирургию минимального вмешательства. Весьма впечатляюще. Впрочем, вскоре выяснилось, что самой оригинальной частью процесса должна была стать анестезия. Оказалось, существует очень мало данных о специфике обезболивания людей с баз, особенно при серьезных операциях, вроде необходимой мне. Причина проста. Их просто не проводили. Похоже, врачи обычно говорили, в другой ситуации мы бы сделали ему коронарное шунтирование, но он же все равно умирает, зачем мучить. И шунт не устанавливали. Поразительно. Но когда дело дошло до поиска наилучшего способа провести придуманную мной триастомию, наш анестезиолог Мари вынуждена была возвращаться к основам и придумывать новые способы, не имея возможности найти готовые решения. Некоторые стандартные протоколы могли ускорить течение баз, и от них пришлось отказаться. Миорелаксанты тоже нельзя было использовать. Из-за болезни невозможно было предсказать их действия. Но самой большой проблемой было то, что после операции я мог навсегда потерять способность дышать самостоятельно. Поэтому Мари пригласила нас с Франсисом к себе для серьезного разговора. Существует вероятность, что вы, скорее раньше, чем позже, будете вынуждены постоянно дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Я уже давно продумал этот вариант, а потому твердо стоял на своем, как и Франсис. Я намереваюсь провести в одиночной камере собственного тела гораздо больше времени. К тому моменту дыхательные мышцы уже откажут. Поэтому давайте просто сосредоточимся на качестве моей жизни в долгосрочной перспективе. Не стоит зацикливаться на попытках понять, как скоро я не смогу дышать сам. При неблагоприятном прогнозе после триостомии. Что ж. Тогда просто увезите меня обратно в операционную и поставьте еще и трахеостому. Тогда я смогу попасть в книгу рекордов Гиннеса как человек, которому за день установили максимальное количество трубок. Видите, как ни крути, ситуация выигрышная».